«Ни малейших», — решительно сказал инженер, «как оно и продолжается за все время существования батальона. Но не осталось у них никакой техники. Много тысячелетий назад у них была своя аппаратура. Я читал в архивах, но это было так давно, собственно, даже и не в исторические времена». «Да, я знаю», — сказал поручик, решив умолчать, что уж он так как раз и видел своими глазами работу той аппаратуры. Значит, ни малейших следов. Но, может быть, наблюдалось что-то другое, не имеющее отношения к альвам, но, тем не менее, как бы поточнее выразиться, выбивающиеся из общей картины. Он припомнил нужное слово. Ученые вроде бы называют это аномалией. Да, вот именно, аномалия. «Что вы имеете в виду?» Пожал плечами инженер. «Он еще не натолкнулся», – подумал поручик. «Конечно же, искренне не наубевает». Но когда он сам своим умом до всего дойдет, будет поздно. Ну, вообще-то, генерала с полковником, думается, удалось спасти. Но все равно. Не ждать же, когда его осенит. «Я не знаю, как это сформулировать точно», – сказал он чуть растерянно. «Любая аномалия, касающаяся самых обычных природных процессов, все равно что. Лишь бы это выбивалось из общей картины обычных наблюдений». Инженер не особенно и долго раздумывал. «Вы знаете, поручик, что такое есть?» Произнес он совершенно спокойно. «У меня вот здесь неделю как лежит Амалия». «Кто?» «Ох, простите, у вас, как и во многих других областях, как-то незаметно сформировался рабочий жаргон». «Аномалия» — это обиходное название карточки аномалии, в отличие от пламени, официального обозначения каких-либо наблюдений, свидетельствующих о присутствии альвов. «Я понял», — кивнул поручик. «У нас что-то похожее есть, но я не особенно вникал. Я, знаете ли, практик». «И что там с аномалией?» Как случается сплошь рядом человеку постороннему, нагромождение бумаг на столе казалось совершеннейшим хаосом, а сам инженер прекрасно в этом развале ориентировался. Почти даже не глядя, он протянул руку к одной из стопок, выудил несколько квадратных карточек из плотной бумаги, типоф... типографские бланки, на которых что-то вписано не особенно и разборчивым почерком. Перебрал их, вытянул одну. «Вот, извольте». Продолжавшаяся неделю – гравитационная аномалия, зафиксированная по всем правилам. Грави беспомощную протянул поручик. «Простите?» «Ну да, конечно, попробую объяснить». В голове у него проглядывала знакомая нота некоего легкого превосходства. Поручик за два месяца к подобному претерпелся и у себя – Любили ученые господа, что греха таить, вот так вот легонько обозначать некое свое превосходство над офицерами, не обремененными университетским курсом. Совершенно как гвардейцы задирают нос перед рядовыми армелутами. Все это воспринимали, можно выразиться философическим. Менторским тоном инженер начал. «Собственно, нет ничего удивительного, что вы не поняли термина. Гравитация вошла в научный обиход лишь в последнее десятилетие. Это новое обозначение сил всемирного тяготения, земного притяжения и тому подобного. Всемирное тяготение». Поручик нетерпеливо поднял ладонь. «Благодаруй, я начал понимать, о чем идет речь». «Ниверситетов мы, конечно, не заканчивали», — он умышленно исказил ученое слово на солдатский манер, «однако я прошел полный курс гимназии. Не могу похвастаться особым прилежанием физики и отличными отметками, но что такое всемирное тяготение и сила земного притяжения, некое представление имею. Однако, насколько я помню из курса, величины эти представляют собой константу, то есть они постоянные». Ну, положим, в ваши времена так и считалось в ученом мире. Судя по тону инженера, он с превеликим удовольствием прочел бы пару лекций ученым-мужам 19 столетия, наставив их на путь истинный. Наука с тех пор шагнула вперед. Теперь мы знаем, что и гравитационные аномалии порой имеют место совершенно, как бури в атмосфере или просто ветры. Это стопроцентное природное явление. Оно фиксируется не столь уж и редко, а потому особого интереса не представляет, я имею в виду для нашей работы. Конечно, с одной стороны, данная аномалия заслуживает пристального рассмотрения, в отличие от всех прежних. Она оказалась удивительно стойкой и держалась целую неделю, исчезнув лишь неполные сутки назад. С другой же, подобные аномалии никогда прежде не были связаны с альвами, а следовательно, для практических целей не интересны. Учитывая, что произошло в Петербурге. Сейчас хватает другие забот. Я собирался как-нибудь на досуге изучить отчеты, но сейчас не до того. Ну да, конечно. Потом он все же возьмется за отчеты, безусловно, обнаружит что-то подозрительное, неправильное. И вот тогда, наскоро произведя вычисление, спохватится, запаникует всерьез, попытается что-то объяснить. «Но поздно, поздно. Огромный механизм уже пройдет в движение, наберет оборота и остановить его уже не удастся». «Что эта аномалия собой представляла?» – выпылил поручик. Инженер развел руками, пожал плечами, искренне, без всякого превосходства сказал с сожалением. «Боюсь, поручик». Вы это просто не поймёте. Я, конечно, могу вам показать все графики и описания, но, честное слово, для того, чтобы в них разобраться, гимназического курса ни за что не хватит. Хотя бы в самых общих чертах. Можно же хотя бы приблизительно растолковать какому-нибудь дикому Готентоту устройство паровоза, так, чтобы он понял самую чуточку. Я, в конце концов, всё же не Готентот, но... Инженер задумался всерьез, наморщив лоб, устремив взор в потолок, беззвучно шевеля губами и выписывая указательными пальцами какие-то геометрические фигуры. Поручик нетерпеливо ёрзал на стуле. «Ну как бы вам объяснить?» – наконец начал инженер. «Если сравнить окружающее нашу планету гравитационное поле с океаном или атмосферой...» Неделю наблюдалось этакое возмущение. Применительно к океану его можно сравнить с бьющим со дна фонтаном воды, а применительно к атмосфере, ну, хотя бы с вертикально поднимающимся вверх столбом гораздо более теплого воздуха. Фигурально выражаясь, это может быть горячий воздух, поднимающийся из печной трубы или от доманы. «Вверх», – медленно сказал поручик, – «вверх». «Следовательно, эта ваша аномалия представляла собой некий поток, поднимающийся от земли». «Я правильно понял?» «Совершенно верно», — со снисходительным одобрением кивнул инженер. «Гравитационное возмущение, которое можно сравнить с бьющим вверх фонтаном». «Подобное пусть и кратковременно неоднократно отмечалось, начиная с...» «Координаты», — едва ли не выкрикнул поручик, подавшись вперед. «Вы определили, где неделю бил этот ваш фонтан». Но, ну, разумеется, пожал плечами инженер, никакого труда не представляла. Точно так же локализуются места землетрясений. Он поворошил бумаги, вот извольте, Англия, графство Соммершер, судя по справке, совершеннейшее сельское захолустье. Никаких научных учреждений там нет, так что мы имеем дело вовсе не с лаборантным экспериментом какие в последнее время кое-где ведутся. Чисто естественные причины, пусть и не получившие пока должного научного объяснения. Главное, это никак не связано с... Скрипнуло, валился на пол отброшенный стул. Поручик вскочил. «Пойдемте, генерал, немедленно. Что с вами?» «Когда совпадение множество, это уже не совпадение вовсе», – процедил поручик. «Неделю, говорите? Неделю продолжалось, и пропало аккурат после. Пойдемте». «У меня неотложные дела. Мне поручено...» Опершись обеими руками на стол, поручик накомонился к нему. «Ваше поручение следить. А теперь послушайте. Случившееся в Петербурге. Катастрофа насквозь неправильная. Ясно вам?» правильной линии времени метеор обрушился в дикую сибирскую тайгу. А вот ли с тобой некая неведомая сила его попридержала в полете. Он, как считают наши ученые, как раз и мог рухнуть на столицу. Как вы сами думаете, годится этот ваш гравий, как его там феномен, на роль этой самой неведомой силы? Ну? смотрел не без некоторого зворадства, как цепенеет, бледнеет лицо собеседника, как инженер вскакивает, опрокинув стул. Как обычно, они словно бы скользили над землей на высоте птичьего полета, но со скоростью превосходящей полет любой птицы. На экране довольно долго тянулся один и тот же однообразный пейзаж. Зеленые лесные массивы, похожие на аккуратные комочки крашеной ваты, сменялись зелеными и бурыми участками возделанных полей. Квадратными, прямоугольными, вовсе уж сложной геометрических форм. неширокая но сразу видно быстрая река. «Прямоугольное здание старинного вида, являвшее собой руины. Медленнее, распорядился генерал, и наполовину ниже. Сейчас будет эта деревушка. Как ее там?» «Нордбридж», — подсказал сидевший за пультом наблюдатель. «Вот именно».